Глава четвертая. Гром усмехается, и я не выдерживаю. Его самодовольное выражение лица действует на нервы. Насмешливые искры в зеленых глазах окончательно добивают, заставляя сорваться и подойти ближе. «Думаешь, это забавно?» Бросаю не в силах скрыть свои эмоции. «Веселишься?» «Ну, это и правда забавно». Он пожимает плечами, не сводит с меня пристального взгляда и уже совсем другим тоном без тени насмешки прибавляет. «Я бы с ним иначе разобрался, если бы не твой запрет». Его наглость и раньше не знала границ, а теперь совсем перешла все допустимые пределы. «Да что он себе позволяет?» «Ты не помешаешь нам общаться», — говорю как можно более спокойным тоном, не хочу показать ему, как сильно взвинчено сейчас и как он меня доводит, — своими выходками. «Если сегодня наша встреча сорвалась, то это просто значит то, что мы встретимся в другой раз. Завтра или на выходных. Ты не сможешь этому помешать». Замолкаю, ведь выражение лица грома стремительно меняется с каждым новым моим словом. Он мрачнеет. Опасные всполохи в его глазах вспыхивают ярче прежнего. Кажется, своими фразами «я только разодорила парня. Для него все это звучит как вызов и лишь подстегнет продолжать в том же духе. Нет, даже действовать еще хуже. Неизвестно, что он дальше придумает. Вдруг история с эвакуатором покажется ерундой. А ведь это и есть ерунда, если разобраться. Гром способен на все. И Лазарев его явно бесит. Одним фактом нахождения рядом со мной. «Пожалуйста...» «Оставь меня в покое!» — говорю тихо. «Ты же не можешь постоянно преследовать!» «Может. По его взгляду понимаю, что именно этим он и собирается теперь заниматься. Покоя не даст!» «Пойдем!» Вдруг говорит парень, кивает в сторону кафе, что находится за его спиной. — Посидим. — Ты издеваешься? — Нет. — бросает ровно. — Что не так? — Все! — выпаливаю. Думаешь, я буду спокойно общаться с тобой после того, как ты обошелся с Артуром? — Я твоего дружка не тронул. — чеканит и Сузи в глаза прибавляет. Как и обещал. Но если он и дальше продолжит вокруг тебя круги наматывать, то придется подальше его отправить. Ясно. Штрафстоянка — это только начало. Гром долго сдерживаться не станет. Лазарев теперь для него личный враг. А меня он считает своей собственностью, которую нужно защищать. И как я могла с ним встречаться раньше? Этот парень не принимает отказы. Для него слово «нет» — пустой звук. «Ты обещал исчезнуть из моей жизни», — роняю с горечью. Чувствую, как слезы вдруг подступают к глазам. Слишком ярко вспыхивают воспоминания о прошлом. Те фото и видео, где Гром обнимался с другой девчонкой. Она повисла на нем. Он целует ее. Так мерзко. До сих пор больно вспоминать. А ведь я все забыла. Была уверена в этом. Но нет. Опять возвращаюсь на несколько месяцев назад. «Пытался», — хрипло бросает гром. И как-то странно усмехается. Криво, мрачно. От этого оскала что-то внутри меня болезненно сжимается. «Обратно тянет!» Отрывисто прибавляет парень и взглядом буквально пропаливает. «Моя ты, Аля, моя! Скоро сама поймешь!» «Нет, Богдан, — говорю твердо, — забудь обо мне!» Разворачиваюсь и стараюсь как можно скорее вернуться к своей машине. Уже в салоне, заняв водительское кресло, понимаю, что назвала грома по имени. Впервые с тех пор, как... Стискиваю руль. Стараюсь успокоиться. Но слезы никуда не исчезают. Душат. Запрокидываю голову назад. «Нет». Плакать не собираюсь, только не сейчас. Гром не заслужил таких эмоций, да никаких он не заслужил. Считает меня своей игрушкой, называет «моя», а сам развлекался с другой. О каких чувствах может идти речь после всего? Включаю музыку. Специально выбираю веселую мелодию. Под такую не разрыдаешься. Ну все, пора ехать домой. И подумать, как сделать так, чтобы гром больше не вмешивался в мою жизнь. Кастинг пройдет в спортивном центре, говорят девчонки из группы поддержки, когда оставляю свою заявку. Держи карточку. Желаем удачи. Благодарю их, прощаюсь и отхожу в сторону, добавляя в расписание на телефоне новую пометку. Ты что, записываешься в группу поддержки? Резкий вопрос заставляет меня невольно вздрогнуть и обернуться. «Дина. Отвечать нужным не считаю. Мы не общаемся. Слишком много гадостей она успела наделать». «Там ограниченное число мест», — продолжает Дина, идет за мной. «Ты в курсе?» «Прячу телефон в сумку. Иду дальше. Только Дина не собирается отступать. «Всех подряд не возьмут». Никак не реагирую. Знаешь, Аля, что бы ты ни думала про меня, а я ничего плохого не хочу. Не понимаю, почему мы не общаемся. Серьезно? Стоит огромных усилий сдержать ответную реакцию. Но выяснять что-либо с Диной не собираюсь. Возможно, ты ревнуешь меня к подругам, ну или к Ване. Но я всегда искренне. Ваня еще один мой друг, которого Дина полностью окрутила. Интересно, получается, ничего плохого Дина не хочет, просто случайно умудряется меня со всеми поссорить. Хотя что это за дружба, если все так легко получается испортить. «И про грома предупреждала», — вдруг заявляет Дина. «Сразу поняла, что этот парень не для тебя. Старалась помочь, по-дружески. Мы с тобой не друзья», — отвечаю ровно. «А жаль, я бы очень...» «Хватит», — обрываю. «Ты же давно поняла» что твоя ложь на меня не действует. Дина смотрит по сторонам и шагает ближе ко мне. Наконец ее маска слетает. Выражение лица резко меняется. Даже не по себе становится, когда, наконец, вижу ее настоящие эмоции. В темных глазах горит злоба. «Я пройду в группу поддержки», — бросает она. «А тебе там не место. Придешь на кастинг, сильно пожалеешь, ясно?»